Глава 48 Гости Овертона с удивлением уставились на него. Он понял, что этой неловкой сценой может разрушить свои почти верные шансы на место директора фонда. Что-то невнятно буркнув, он поспешно отвернулся, чтобы снова наполнить свой бокал. Небольшая группа вокруг Дункана рассеялась. Он чувствовал себя совершенно подавленным. Внезапно он ощутил прикосновение к своему рукаву и, обернувшись, увидел рядом с собой Маргарет. «Я все думала, когда ты вспомнишь о моем существовании», — улыбнулась она. «Пойдем, выпьем чего-нибудь». Он последовал за ней к пустой буфетной стойке, где Маргарет налила два бокала шампанского. «Дорогой Дункан, ты выглядел таким мрачным, а мог бы быть довольно забавным, если бы постарался». «Я буду забавным, если выпью шампанского. Честно говоря...» «Маргарет, я не хотел бы смешивать напитки». Но она не принимала возражений. «Давай выпьем за будущее и за нас». У ее Тони был оттенок безрассудства. Коснувшись края его бокала своим, она осушила бокал. «Я пью и за прошлое, Маргарет. Будущее может оказаться довольно запутанным». Она покачала головой. «Нет-нет, Дункан, впереди нас ждет много хорошего». Она открыла дверь на маленький балкон. — Давай для начала посмотрим на Луну. Она почти полная и очень даже симпатичная. Он последовал за ней с чувством беспокойства, которое усилилось, когда она закрыла занавеской дверь, отгородив их от всех на крошечном балконе высоко над безмолвным городом. Луна была поистине великолепна. Огромный белый диск сиял за зубчатыми стенами замка, над глубокими тенями садов, примыкающих к к Принцесс-Стрит. Она вздохнула. «Мы никогда прежде не смотрели на Луну вместе, правда, Дункан?» «Правда», — сухо ответил он. «Если бы смотрели, все могло бы сложиться совсем иначе». «Да, могло бы, Маргарет». «О, Дункан, я совершила печальную ошибку». «Мне жаль, Маргарет», — с чувством неловкости ответил он, отводя от нее глаза и глядя в ночь. «Возможно...» Через какое-то время все наладится. Поначалу брак может быть трудным, но когда два человека учатся уступать друг другу, они часто сближаются. Только не надо этих банальностей. Я достаточно натерпелась от своей тети. Почему я не могу сказать прямо? Я совершила ужасную ошибку. Она с манящей, вызывающей откровенностью положила руку ему на рукав. «Ты...» Вот кто был для меня настоящим, именно ты. Это правда. Я поняла это только тогда, когда было уже слишком поздно. Глава 49. Быстро, с ноткой раскаяния в голосе, она продолжила. «Мой муж неплохой человек. Он умеет быть очаровательным, когда захочет». Полагаю, именно поэтому я вышла за него замуж, но он такой эгоцентричный, такой поверхностный. Он хвостун и зануда. Когда он слишком много выпьет, он становится отвратительным. Кроме того, он не может оставить женщин в покое, я имею в виду других женщин. Я поймала его на двух интрижках, и было что-то действительно серьезное. Я так до конца и не выяснила, с медсестрой еще до нашей женитьбы. Она помолчала. «Мне нужен был кто-то глубокий, с реальной силой и возможностями. На самом деле мне все еще нужен такой человек», — тихо добавила она. «Разве ты мне не говорила, что я опоздал со своими признаниями, Маргарет?» «А может и нет. Может и нет, Дункан?» «О, я не имею в виду очевидные вещи. Я буду продолжать притворяться ради моего отца. Но жизнь так коротка, что жаль тратить ее впустую, и, честно говоря, Дункан...» он заставил себя посмотреть на нее. Она стояла, прислонившись спиной к перилам, в мягко облегающем ее фигуру платье. Лунный свет придавал ее запрокинутому лицу вызывающую красоту. В ее глазах безошибочно читалось приглашение. Все его прежнее желание к ней вдруг отступило. Наконец-то он увидел ее такой, какая она была, скучающей и избалованной женщиной, и понял, чего на самом деле стоила ее притягательность. И все же, в состоянии извращенного безрассудства, он протянул руки и заключил ее в объятия. Она откинула голову и поцеловала его медленным, опытным поцелуем. Внезапно и необъяснимые ее губы вызвали в нем ненависть к самому себе. Он грубо отстранил ее. «Ты хоть понимаешь, что мы делаем, Маргарет?» «Об этом никогда никто не должен знать», — быстро ответила она. «Маргарет, у меня нет времени на подобные вещи. Для меня женщины больше не существуют и мне место в моей жизни». Она улыбнулась, раздосадованная его сопротивлением, но уверенная в своей власти над ним. «Там для меня должно быть место, о Дункан. Я чувствую, что моя собственная жизнь только начинается». «Я так не могу, Маргарет, потому что когда-то любил тебя!» Ее голос зазвенел от недоверия. «Ты хочешь сказать, что больше не любишь меня?» Склонив голову, он оставался недвижим. «Мне очень жаль, Маргарет. Никогда еще ее гордыня не была так оскорблена. Ее лицо вытянулось, черты заострились, в голосе внезапно прозвучала злоба. «Пошли обратно, мне холодно!» Глава 50. Дункан тут же покинул вечеринку. К своему крайнему недовольству он обнаружил на крыльце готовую к отъезду Анну. «Может, мне подбросить тебя по пути?» — спросила она. Все еще охваченный противоречивыми чувствами, он сказал, «Я иду домой пешком». «Тогда я тоже пойду пешком». «Анна, хотя бы раз я могу предпочесть свою собственную компанию твоей». Тогда я составлю компанию самой себе. Ее настойчивость привела его в ярость. Но ее нельзя было оттолкнуть. Хотя шел он быстро, она не отставала от него. И вскоре иронически заметила. «Довольно приятный вечер, мой друг, с учетом очаровательной сцены на балконе». Он проигнорировал ее. Она продолжила невозмутимо. «Но, похоже, Ромео свалял дурака». Он по-прежнему не отвечал. «Я всегда думала». — размышляла она, — что мужчина в таких обстоятельствах должен, скажем так, пообедать, если он голоден, пусть и с риском получить на минутку моральное несварение. Это было уже слишком. От минувшего дня со всеми его разочарованиями и вечера, со всей его подноготной у Дункана осталось злое чувство вероломства и тщеты жизни. «Ради Бога, заткнись!» — огрызнулся он. Мой дорогой доктор, я просто выражалась метафизически, или, если тебе так больше нравится, биологически. Я наблюдала за тобой последние несколько месяцев. Вся эта твоя абстиненция приведет тебя к неприятностям, помимо того, что будет отрывать от работы. Почему бы тебе не пойти куда-нибудь и не напиться или хоть раз не свалять дурака? Особенно сейчас я хочу, чтобы ты был... Договороспособным существом, а не сплющенным куском динамита, готовым взорваться в любую минуту. Что, черт возьми, ты имеешь в виду под особенно сейчас? Только то, что ты подал заявку на кресло директора фонда. Он хрипло рассмеялся. Оно уже принадлежит доктору Овертону. Так и будет, если ты не подашь заявку. Послушай, Дункан... С убеждением поспешила продолжить она. «Ты молод, неопытен, но ты единственный человек в фонде, обладающий подлинными способностями. Профессор Ли это знает. Кроме того, ты бы не хотел, чтобы это место досталось Овертону. Он разрушит фонд. Почему бы тебе самой не подать заявку? Они никогда не отдадут этот пост женщине». Она постаралась скрыть свое возмущение. «Вот почему я завишу от тебя». «Что ты ожидаешь получить за это от меня?» — цинично спросил он. «Все возможности, которые даст мне дружба с директором. Новая операционная, пара ассистентов-исследователей и дополнительная палата для пациентов, на которых я проверяю новую технику нейромышечных операций». «Не так уж много», — она быстро возразила. «Будешь мне доплачивать за мои профессиональные услуги для тебя?» «Опять будешь попрекать меня этим?» Помолчав, он ядовито заключил. «У меня нет ни малейшего шанса». Но так уж получилось, что я уже принял решение попытаться. Для этого у меня тысячи причин. В конце-то, концов, это реальный шанс сразиться с Овертоном и противостоять его шкурным интересам. Я ему кое-что задолжал за эти долгие десять лет его высокомерия. Теперь я собираюсь вернуть должок». Его слова внезапно преисполнились неподдельной яростью. «Что это, если не грязная игра? Выиграть — это значит сбить соперника с ног и растоптать его, и его жизнь. Это просто грязная игра в разори моего соседа. Отлично! Я могу не хуже других сыграть в такую игру!» «А почему бы и нет?» — воодушевленно воскликнула она. «Теперь ты понимаешь, что это значит?» Ты станешь знаменитостью задолго до того, как ожидал этого. Они подошли ко входу в дом, где у него были две узкие комнаты с высокими потолками на одной из террас недалеко от Принцесс-стрит. Он достал ключ. «Я растроган твоей верой в меня, Анна. Еще одно слово, и я разрыдаюсь. Спокойной ночи». Когда он повернул ключ в замке, она нетерпеливо спросила. «Ты на этой неделе подашь заявление? Чем раньше?» Тем лучше. Черт! Побери! ругнулся он. Разве я не сказал тебе, что собираюсь бороться до конца? И внезапно перешел на крик: А теперь убирайся, пока я не захлопнул дверь перед твоим коварным носом. Но, Дункан! Инстинктивно она заслонилась рукой, вместо циничной улыбки на лице отобразилась гримаска сожаления. В темноте он не мог разглядеть новую искру нежности в ее глазах. Он хотел только одного. Уйти. Прежде чем она успела снова заговорить, он вошел в дом и тихо закрыл за собой дверь. Глава 51. Следующая пятница выдалась знаменательной. По завершении всех дел Дункан вышел из помещения фонда. В то утро он подал заявку на пост директора и теперь с целеустремленным видом повернул от Принцесс-стрит к себе домой. Внезапно он остановился. По улице к нему приближался по-деревенски одетый человек. «Хэмиш?» «Да, он самый доктор!» Водитель из страт Линтона пожал протянутую руку Дункана. Раскрасневшийся, во хвостях соломы на черном воскресном костюме, с целлулоидной манишкой, в тяжелых, намазанных жиром ботинках, Хэмиш чувствовал себя неловко. «Давненько я вас не видел, доктор!» стушевавшись, сказал он. Поскольку я случайно оказался в Эдинбурге, то подумал, что мог бы вас навестить. Хотя вы теперь такая важная персона, у вас и времени нет на таких, как я. Глупости, Хэмиш, дружище, я очень рад тебя видеть. Пойдем ко мне и выпьем чего-нибудь освежающего. Сев на краешек стула и положив кепку на колено, в одной руке стакан чистого виски, в другой кусок шотландского песочного коржа, Хэмиш провозгласил тост. «За ваше здоровье, доктор!» «И тебе всего наилучшего, Хэмиш», — ответил Дункан. Но ну, давай, рассказывай. Какие новости, что ты делаешь в Эдинбурге?» «Ну, у меня было несколько дел. Походил по магазинам, купил разных лекарств и прочее». Дункан был озадачен. «Я думал, ты покупаешь лекарства в Сент-Эндрюсе». «Да, так оно и было», — машинально согласился Хэмиш. Но «Ну, теперь мы переходим в новую компанию». «У них дешевле». Дункан внезапно выпрямился. «Кроме того...» — запнулся Хэмиш, смущенный необходимостью дальнейших объяснений. «У меня были и другие дела, помимо закупки лекарств. У меня было несколько старых книг доктора Мердука на продажу». «Что?» — возрился на своего гостя Дункан. Взяв с каменной полки трубку, он начал набивать ее. «Полагаю, в страт Линтоне все в порядке?» Да-да! поспешно сказал Хэмиш. Мы продолжаем работать. Конечно, в последнее время хозяин немного сдал. Это нелегкая работа для семидесятилетнего человека. У него должен быть помощник. Помощник! повторил Хэмиш, скривившись, у него было четыре за шесть месяцев! Как это? быстро спросил Дункан. Хэмиш смущенно улыбнулся. От них не было! Никакого проку, они не хотели выезжать на ночные вызовы, отключали передачу в машине, давали не те лекарства. О, они буквально сводили хозяина с ума, пока он не взял и не вышвырнул их из дома. Пауза. У нас не было после вас никого подходящего, доктор. Дункан яростно чертнул спичкой: Ну, кто-нибудь наверняка подошел бы. Я знаю многих способных молодых людей. Я выберу кого-нибудь и направлю к вам. Виски развязала хамишу язык. «Это бесполезно, доктор Стирлинг. Помощник не может брать на себя всю врачебную практику». «Да ради бога!» Дункан повернулся и принялся расхаживать взад и вперед. «Почему нет?» «Дело в том...» Глубоко вздохнул хамиш. «Что теперь у нас конкуренция. Есть врач, которого взял Овертон. Его зовут Бейли. Он получает вызовы через сладкоречивого подрядчика. А у того...» Под началом все 1200 рабочих на глиноземном заводе и гидроэлектростанции. Они вынуждены лечиться у Бейли, нравится он им или нет. Он человек компании. Вы же знаете, что старый доктор никогда не брал плату за лечение. Деньги шли от страховых взносов клиентов. А теперь у него не больше дюжины таких клиентов. Чтобы все шло правильно, должно быть какое-то равновесие, так я вам скажу. Увидев всю эту картину, потрясенный Дункан буквально оцепенел. «Ничего, мы победим», — сказал Хэмиш с напускным оптимизмом. «В любом случае, я очень рад вас видеть, доктор. Мисс Джин просила меня передать вам, что если вы окажетесь поблизости от Линтона, вам всегда будут рады». При упоминании Джин Дункан еще больше напрягся. Он представил, как она борется с трудностями, встречая невзгоды с ясным и спокойным мужеством. Он понял, что никогда не переставал любить ее, но, поняв это, он вспомнил и другое. «Полагаю, она по-прежнему встречается с молодым Эглем?» «Да, да!» — энергично закивал Хэмиш. «Алекс постоянно бывает в доме. Он высокого мнения о ней. Последние два месяца он в Канаде, но мы ожидаем, что он вернется к концу года». «Смею предположить, что тогда дела у Мердока пойдут на лад». «А у Джин?» «Надо думать, что да», — доверительно улыбнулся Хэмиш. «Алекс, чтобы вы знали, хочет жениться на ней». Глава 52 После ухода Хэмиша Дункан поразмышлял о незатейливых подарках, которые прислал ему МакКелви. Он вспомнил скромный дом лесника в ту снежную ночь, смертельно больную женщину, которую он спас. Это было действительно как чудо. «Боже!» — подумал он. «А что вообще я сделал с тех пор?» Но какое теперь это имело значение, та драма в снегах? И почему его должны волновать мелкие неурядицы стареющего сельского врача? Он вычеркнул из своей жизни все эмоции. От этого зависела его будущая карьера. В любом случае, успешный брак с богатым женихом разрешит проблему мердоков. Через три дня после визита Хамиша, Дункан, закончив прием пациентов, впервые встретился с доктором Овертоном. В понедельник около половины первого он вошел в кабинет Овертона с пачкой отчетов. «Вот результаты по трем твоим случаям, Овертон», — официально объявил он. Оторвав взгляд от бумаг на столе, Овертон с сомнением посмотрел на Дункана и, решив пообщаться в манере любезной небрежности, сказал «Спасибо». «Очень мило с твоей стороны, что захватил их. Кстати, Стерлинг, до меня дошли дикие слухи, что ты якобы претендуешь на кресло председателя». «Это правда?» «Вполне», — коротко ответил Дункан. «Знаешь», — сказал Овертон, «похоже, что нам с тобой, к сожалению, снова придется активно соперничать». Он картинно пожал плечами. «В конце концов, один из нас должен пойти ко дну». «Я ценю ход твоих мыслей». «На самом деле». Продолжал как бы логически рассуждать Овертон. «Мои мысли о тебе, Стерлинг. Почему бы тебе не остаться на посту, который так хорошо продвигает тебя вперед? И не опрокидывать тележку с яблоками? Вот именно. Мне кажется, что твои перспективы здесь, в твоей конкретной области, прекрасны. Так что, если ты все обдумал и решил продолжать работать в своем отделе и не вмешиваться, то, когда тебя сделают директором...» «Ты дашь мне все мыслимые возможности и ключи от Царства Небесного!» С усмешкой закончил Дункан. Овертон покраснел. «Я лишь пытаюсь избавить тебя от неизбежного унижения. Я это приму. Ты примешь не только это чертово поражение!» Овертон задохнулся от гнева. «Когда я получу кресло, я прослежу, чтобы ты получил по заслугам. Ты будешь выворачиваться наизнанку, получая мои приказы. Я никогда...» Не получал от тебя приказов и не думаю, что когда-либо получу. — Это мы еще посмотрим! — крикнул Овертон, утратив всю свою осторожность. — Вот один для начала. Не пытайся заняться любовью с Маргарет. Так случилось, что она моя жена, а не твоя. Глава 53 «Что именно ты имеешь в виду?» — вскипел Дункан. «То, что говорю. Ты уже несколько месяцев заигрываешь с ней». «Хотя бы ради своей жены возьми свои слова обратно, Овертон». «Будь я проклят, если сделаю это!» — взорвался Овертон. «Твоя репутация насчет женщин всем известна. В Сент-Эндрюсе только и разговоров было, что о твоем романе с Анной. Думаешь, я настолько глуп, чтобы допустить подобное с моей женой?» Дункан сделал шаг к своему визави. «Признайся, что ты лжешь, Овертон, или я вытряхну из тебя душу! Я не лгу!» Маргарет сама мне сказала. В этот момент в кабинет вошла Маргарет, спокойная и элегантная, прекрасно сознающая, какую сцену она прервала. Игнорируя Дункана, она лучезарно улыбнулась мужу. «Ты придешь на ланч, дорогой?» Овертон вытащил носовой платок в лоб. «Да, Маргарет, я приду, если наш влюбленный друг не против». Тут она как бы наконец заметила присутствие Дункана и рассеянно кивнув сказала, «На самом деле, мой добрый Дон Жуан, тебе следует обратить некоторое внимание на свой гардероб». «Ты так считаешь, Маргарет?» «Да, именно так». Она звонко рассмеялась. «Я не могла не отметить твой деревенский стиль, когда ты у нас был». «Возможно, мне лучше больше не приходить». «Ну, я не думаю, что мы часто будем видеться этой зимой. Я планирую провести много развлекательных мероприятий в поддержку кандидатуры Йена. И, учитывая обстоятельства, ты вряд ли захочешь быть там». «Совершенно верно», — согласился Дункан. Она поправила свою элегантную шляпу. «Я так занята с тех пор, как появилась эта вакансия на пост директора. Все считают, что ее получит Йен. Он такой популярный. Я уверена, что так и будет. Я готова помочь ему всем, чем смогу». Слегка коснувшись руки Овертона, она вышла из кабинета. У Дункана не было возможности объясниться. Было ясно, что она выдала мужу свою версию случившегося на балконе. Он не сомневался, что теперь она заодно с Овертоном будет использовать все средства, чтобы дискредитировать его, Дункана, перед комиссией и профессором Ли. Выйдя из канцелярии, он неожиданно столкнулся с дородной фигурой в котелке и плаще. Это был сам честный Джо. «Привет! Привет!» — весело воскликнул подрядчик. Он спешил и слегка запыхался. «Тебя-то я ищу!» «Я приглашаю своего сына и его жену на ланч. Не хочешь присоединиться?» Он явно лебезил. «Не сегодня, спасибо». «Ну, я искренне сожалею». «А можем перекинуться парой слов?» «Это займет не больше минуты. Слушай, доктор, между нами случались недоразумения, но я всегда был твоим другом. Помнишь наш разговор на плотине?» «Вот для чего я здесь?» «Я собирался приехать несколько месяцев назад». Я был так заморочен, что не имел секунды свободного времени. Но теперь я приехал лично, чтобы предложить тебе должность». Он произнес это с торжественным видом. «Врача и хирурга в энергетической компании восточных графств». «Я так понимаю, у вас уже есть врач?» — ответил Дункан, растягивая слова. «О, да, есть! Доктор Бейли, но совсем не твоего уровня». «Теперь с открытием компании мне нужен первоклассный врач, и я готов платить ему тысячи в год плюс все страховые взносы и, кроме того, пакет привилегированных акций компании». Этот новый поворот был настолько прозрачен, что казался оскорбительным. Достопочтенный Джо боялся, что он, Дункан, может помешать карьере сына. Вне себя от гнева Дункан резко повернулся и вошел в свой отдел, оставив честного Джо одного в безмолвии коридора.